Глава 22 Баррич Леди Пейшен Стерпеливая, которая была будущей королевой при наследном принце Чевалерицственном, была родом из семейства, происходящего из внутренней герцогств. Ее родители, лорд Огден и леди Авирия, были представителями мелкой и незначительной знати. То, что их дочери досталось чести стать супругой наследного принца, очевидно, должно было глубоко потрясти их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 Я не стал продолжать. Спасибо, что посторожил меня. Он почувствовал, что я не договариваю. И что я должен был сделать Выгнать ее? Она горевала. Не знаю. Давай не будем говорить об этом. Моля была грустной, а он ее утешил. Я даже не знал, почему она грустит. Грустила. Моля мягко улыбнулась во сне.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 Принц хочет умолить авторитет Вэрити и вытянуть из-за лень замка все деньги до последнего коина. Он сдаст Бернс с красным кораблям, чтобы занять их на то время, которое понадобится Регалу, чтобы удовлетворить собственные амбиции. Он представит Кетрикин иностранкой с притязаниями на трон, предательницей, неверной женой. Тем временем он сам соберется с силами. Его конечная цель трон или в крайнем случае оточать шестигерскству, которую ему удастся сохранить для себя. Отсюда его расточительные пиршества и увеселения для внутренних герцогств и их знати. Чуть неохотно кивал, пока я говорил. Когда я сделал паузу, он тихо вставил: В паутине, которую по твоим словам плетет Рэггл, много дыр. Некоторые из них я могу заполнить. Предположим, что группа, созданная Галеном, предана Регалу. Предположим, что все послания сперва получает он, и только то, что он одобрит, следует по указанному адресу. Чейт помрачнел, его лицо окаменело. Мой шёпот остановился в всеочаянье. Что если послание задерживаются как раз настолько, чтобы наши попытки защититься оказывались безнадежными?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 Немного эльфийской коры, но меньше, чем мне потребовалось бы раньше. Листья перечной и кошачьей мяты, кусочек драгоценного имбирного корня. Я узнавал многое из того, что мой наставник обычно давал выгреть, когда тот был измождён силой. Потом Чет вернулся и снова сел рядом со мной. Этого не может быть. "То, о чем ты говоришь, предполагал апослепое преданность группы Рагалу". Слепую преданность может искусственно создать человек, сильно наделённый силой. Мои изъяны результат того, что сделал со мной Гален. Ты помнишь фанатическую любовь Галена к Чиволу? Ее привили искусственно. Гален мог внушить им нечто подобное перед смертью, когда их обучение уже закончилось. Чейт медленно покачал головой. Думаешь, Регал настолько глуп?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 Может быть, он, как и ты думает, что им нужна не территория, а только земли для набегов. Они морской народ. Они не пойдут так далеко в глубь материка, чтобы доставлять ему беспокойство. А прибрежные герцогства будут слишком заняты войной с красными кораблями, чтобы подняться против Регала. Если шесть герцогств потеряют свое побережье, они потеряют торговлю и флот. Будут ли внутренние герцогства довольны этим?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 И все-таки это слабая теория. Может быть, у нас просто есть снисходительный к себе принц, который ублажает себя и своих прихлепателей, развлекаясь в отсутствие наследника. Он пренебрегает защитой побережья, потому что без и рассчитывает, что его брат вернется домой и все устроит. Он грабит казну и распродает лошадей из стада, чтобы получить как можно больше денег, пока его некому одернуть. Тогда зачем он изображает герцога Гбернса предателем или выставляет Кетрикин как постороннюю? Зачем распространять издевательские слухи о Вэрите и его путешествии? Ревность. Она всегда был испорченным любимцем своего отца.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 Ты дал мне достаточно пищи для размышлений. Я проверю твои предположения собственными методами. Сейчас тебе лучше позаботиться о себе. И Кетрикин, и о шуте. Если в том, что ты сказал, есть хоть капля истины, вы все становитесь помехой на пути Регала. А что с тобой? Что это за новые предосторожности?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 Но хватит о наших заботах. Давай поговорим о том, как все это можно исправить. И тут Чейд начал долгий разговор о Балдерлингах, основанный на том немногом, что мы о них знали. Мы обсуждали, что было бы, если бы затея Вырить увенчалась успехом, и думали о том, какую форму приняла бы помощь алдерлингов. Чейт говорил с большой надеждой и искренностью, даже с энтузиазмом.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 Я скатился с кровати и рывком распахнул дверь. У моего порога дрожал белый как мелко мальчик. «Хэн спросил вас идти в конюшне, прямо сейчас, немедленно. Не дожидаясь ответа, он убежал, как будто за ним гнались семь демонов. Я натянул вечернюю одежду, надо было ополоснуть лицо и завязать волосы, но это пришло мне в голову, когда я бежал уже по лестнице. Я янёс через двор и слышал возбужденные голоса. В конюшнях ссорились.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 Изумление на лице Барича показало мне, как велики были перемены, произошедшие с королем в последние недели. Но он хорошо скрыл это и выпрямился. Мой король, я пришел сделать доклад, сказал он официально. Шут медленно моргнул. Доклад? сказал он рассеянно, и я не был уверен, отдаёт ли он приказание или просто повторяет последнее слово. Барич принял это как приказ. Он говорил точно и подробно, как всегда требовал от меня. Он стоял и держался за мое плечо, рассказывая о путешествии с принцем Вырите по зимним снегам в горном королевству. А он не глотал слова и говорил ясно. Путешествие было полно трудностей. Несмотря на посланников, отправленных до прибытия отряда Вырите, гостеприимство и помощь были ничтожными. Те аристократы и мадамы, которых пролегал их путь, утверждали, что ничего не знали о скором появлении Вырите.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 Когда два мула отвязались и убежали, никто из нападавших не бросился преследовать их. Бандиты обычно предпочитают забирать тяжело нагруженных животных, а не сражаться с вооруженными людьми. Люди в Вырите наконец нашли место, где можно было закрепиться и принять бой, и успешно отбились от врагов. Нападавшие отступили, когда поняли, что гвардия Вырите скорее умрет, чем сдастся или побежит. Они ускакали, оставив на снегу своих мертвых. Им не удалось победить, но у нас были тяжкие потери. Мы лишились семи человек и девяти лошадей, не говоря уж о большей части запасов и провизии. Двое были серьезно ранены, у остальных лишь царапины. Принц Варитер решил отправить раненых назад в Олений замок. С нами он послал двух здоровых людей. Он собирался продолжить свои поиски. Гвардия принца должна была сопровождать его до самого горного королевства, а там остановиться и ожидать его возвращения.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 Хорошо. Вот, значит, оно как. <смех> вот оно как. Король шырт замолчал. Некоторое время мы прислушивались к его дыханию. По-видимому, оно давалось ему с трудом. Пойди, отдохни, парень, грубовато сказал он наконец. Ты выглядишь ужасно. Я могу. Он замолчал и дважды вздохнул.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 тяжело ранен. Я не очень-то хорошо умею лечить травами. Ты послал за рекаром? Я помедлил. Бариш всегда любил делать все по-своему. «Уж конечно. Это была входившая в гостиную patient's. Что еще этот сумасшедший с собой сделал? С принцем Варити все в порядке. Принц Варити и его отряд были атакованы. Принц не ранен и продолжил поход в горы.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 водой, о которых я просил, стояли у моей двери. К тому времени, когда вода в моем котелке закипела, в комнате начали собираться люди. Повариха прислала два подноса с едой, теплое молоко и горячий чай. Появилась Пэйшинс и начала расставлять свои травы на моем сундуке с одеждой. Она быстро отправила Лэйси принести для нее стол и два стула. Барыч все еще спал в моем кресле глубоким сном, если не считать изредка сотрясавшей его дрожи. С поразившей меня фамильярностью, Пэшин скоснулась его лба, потом пощупала шейные железы, чтобы проверить не опухли ли они. Она наклонилась к раненому. Бар. Бар. Спросила она тихо. Он даже не пошевелился. Очень нежно она погладила его лицо. Ты так похудел, так устал, сказала она с жалостью.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 Войдите. Я проклинал себя за легкомыслие. Надо было немеренно сообщить ей о возвращении Барича и о его рассказе. Мне следовало бы знать, что никто другой ей ничего не скажет. Когда Кетрикин вошла, Пейшенс и Леси подняли глаза от корня дубинки дьявола, который они распаривали, и приветствовали её быстрыми реверансами. Что с ним случилось? спросила Кетрикин.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 Предупредила меня Кетрикин. Я не хочу никаких слухов, пока не узнает король, и я хочу быть первой, кто скажет ему об этом. Конечно, заверил я ее. Я не стал говорить, что уж знает об этом уже много дней. «Ребенок вэрити, подумал я. Внезапно странная дрожь охватила меня. Разветвление дороги, которое видел шут, новые варианты. Ещё одна маленькая жизнь вставшая между рыком и властью, которой он жаждет. Как мало будет для него значить это крошечное существо. Конечно, сказал я ещё более убеждённо. Эти новости лучше держать в глубочайшей тайне. Я не сомневался, что как только они выплывут наружу, Кедрикин будет в не меньшей опасности, чем её муж.